Часть вторая. О чём рассказывает мёртвое или о тепере развитии судебной медицины. Глава 1. Сенсационные начала. Труп эпозмон гласил заголовок на второй странице парижской газеты Лен Трансижан от 22 ноября. 1889 года. Там же были опубликованы две иллюстрации. На первой из них изображена голова разложившегося до неузнаваемости трупа, на второй лицо того же человека, сфотографированного при жизни. Это было лицо простого парижского судебного исполнителя по имени Гуфэ, имевшего бюро на улице Монмартр и ловко совмещавшего свои коммерческие дела с многочисленными любовными похождениями. Однако 22 ноября, в день, когда Лин-Трансижан торжественно провозгласила труп опознан, этот малоизвестный человек за несколько недель стал столь популярен, что его имя затмило на некоторое время даже триумфальный успех Парижской всемирной выставки. Чтобы стать таким популярным, ему было достаточно неожиданно исчезнуть вечером 26 июля. Затем последовали разоблачения его прямо-таки беспримерного усердия в постелях дамочек с Елисейских полей. Остальное довершили безуспешные усилия шефа сюрте Горона обнаружить пропавшего и поток слухов. Наконец, поиски Гуфе приняли решение. Несколько иной оборот, когда в Ла-Тур-де-Миллери Ле под Леоном был найден разложившийся до неузнаваемости труп, и возник вопрос, не пропавший ли это Гуфе. 22 ноября газета «Лен Трансежан» дала ответ «Это Гуфе». Не только «Лен Трансежан», но и все другие парижские газеты сообщили о поразительном почти в мистическом способе, при помощи которого доселе малоизвестны широким кругам общественности человек, патолог, профессор кафедры судебной медицины Льонского университета Александр Латассань сумел раскрыть тайну происхождения жалких останков разложившегося трупа из Миллери. Пяти журнал так публиковал мельчайшие подробности обследования трупа. Событию было придано большое политическое звучание. Мартин Дюфюс закончил свою статью такими словами: "Французская нация подарила миру Альфонса Бертильёна, пионера криминалистики. Раскрытие тайны Миллери свидетельствует о том, что французская медицина способна проложить для криминалистики новые пути". Успешная идентификация трупа из Миллери это историческая веха. Английский патолог Пеппер высказал позднее сомнение: действительно ли имере такое большое значение событие, связанное с трупом из Миллери? Тогда речь шла о развитии специальной области медицины, получившей название судебной медицины. Он бесспорно был прав. Но если иметь в виду атмосферу проникновения сравнительно молодой судебной медицины в сознание общественности и в мир криминалистики, то нельзя оспаривать истину, содержащуюся в словах Дюсюса. В первые годы развития криминалистики не было дел, которые бы так наглядно демонстрировали французской и европейской общественности значение медицины для криминалистики, как это имело место в деле Гуфе. Вечером 27 июля 1889 года, когда родственник Гуффе, некий Ландри, сообщил в полицейский участок района Бонн-Нувиль об исчезновении судебного исполнителя, дежурившего тогда комиссар Бриссам не придал этому событию большого значения. Ландри сообщил, что Гуффе, сорока девятилетний вдовец, проживает со своими дочерьми и имеет по меньшей мере двадцать любовниц. И что он, должно быть, пустился в очередное любовное приключение. Лишь 30 июля, когда Гуфе все еще не появлялся, дело попало в руки Горона, исследователя Добфера. Горон посетил бюро Гуфе. На полу перед сейфом он обнаружил восемнадцать обгоревших спичек. Консьержка, рассказала, что вечером в день исчезновения гуфе какой-то мужчина ключом открыл бюро, пробыл там некоторое время, а затем снова прошел мимо нее. Сначала она приняла мужчину за гуфе, и лишь когда тот уходил, заметила, что это посторонний человек. Гурон сделал вывод, что этот человек овладел ключами гуфе и пытался проникнуть в сейф. Он приказал осмотреть район бульвара «Осман» и знаменитого кафе «Англе» но несмотря на то, что сотрудники Гурона побеседовали с сотнями девушек, след исчезнувшего найти не удалось. Финансовые дела Гуфа были в порядке, о бегстве от какого-нибудь судебного преследования не могло быть и речи. Учитывая жизненный ритм Гуфа, нельзя было предположить самоубийство. Описания внешности Гуфа были разосланы во все полицейские участки Франции. Там, как удалось стройный, рост 1,75, одет элегантно, пышные каштанового цвета волосы и квадратная борода. Кроме того, Гордон поручил секретарям просмотреть все газеты для выявления сообщений об обнаружении непознанных трупов. До 16 августа Сюрте не продвинулось ни на шаг. Гуффе словно провалился сквозь землю. Горон уже стала опасаться за свою легендарную славу. Но тут ранним утром 17 августа на своём письменном столе он нашёл по одному номеру Cotidien Provençal и L'Anterne. В обеих газетах была помечена одна заметка. В ней сообщалось, что жители деревни Блес-Леона на берегу Роны обнаружили мешок с трупом мужчины. Ещё не опозданно, труп отправлен в Лионский Морг. Горон торопил следователя Допфера, тотчас телеграфом направить запрос в Лион. Допфер медлил, ему казалось, что они и так уже проверили достаточно много ложных сведений, но наконец он всё же согласился. В ответе следователя Бостида из Лиона чувствовался явный протест провинциала против вмешательства из Парижа. Он сказал, что леонская полиция уже сама почти раскрыла это дело, и что здесь ни в коем случае не может идти речь о ГУФЭ. Признаки внешности трупа абсолютно не совпадают с описанием разыскиваемого. Допфер, счетовым вопросом исчерпанным, Горон нет. Он телеграфировал в редакцию газеты Лантерн и просил местного корреспондента прислать ему подробное описание происшествия. 20 августа Гурон получил сообщение о случившемся. В начале августа жители Миллери обратили внимание на отвратительный запах, исходивший из кустов ежевики на берегу Роны. Наконец, 13 августа дворник Гофи обнаружил в кустах джутовый мешок. Когда он ножом разрезал мешок, то из него показалось полуразложившееся пыль чёрноволосый голова мужчины. Испугавшись, оглоси со всех ног бросился в жандармерию. Через несколько часов из Лиона прибыли сотрудники прокуратуры Берар и врач Поль Бернар. Бернар был одним из тех врачей, которые с некоторых пор, согласно закону, привлекались в качестве судебных медиков каждый раз, когда судьи или прокуроры нуждались в них. Так как было уже темно, Свет факелов был недостаточным для осмотра на месте. Мешок с трупом отвезли в Леон. 14 августа доктор Бернар произвёл вскрытие трупы. Из его отчёта я вывел, что оголённый труп был засунут в мешок головой вперёд. Тело было завёрнуто в плёнку и обвязано шнуром семи с половиной метров длиной. Мужчине было От 35 до 45 лет. Рост 1,70. Волосы и борода чёрные. Гортань имела два перелома, поэтому Бернар сделал вывод, что неизвестный был задушен. Доктор Бернар закончил обследование, когда из Сен-Жени-Ловаль, соседней с Миллери деревни, пришло в Леон новое тревожное известие. Крестьянин, собиравший улиток, обнаружил на берегу Роны какие-то подозрительные куски досок. Жандарм Томас, побывавший на месте обнаружения досок, пришел к выводу, что это части чемодана и что от них исходит типично трупный запах. Он связал эту находку с находкой около Миллери и отправил все в Лион. Там на крышке чемодана были обнаружены два ярлыка французской железной дороги. На них было написано «Подобно». Станция отправления Париж 12:31 Париж 27 7 188 экспресс 3. Станция назначения Лион Тарас 1. Последнюю цифру, обозначавшую год 188, было трудно прочесть. Но комиссар лионской криминальной полиции Аремон Дан Фи пришел к заключению, что это цифра 8 и что чемодан, следовательно, отправлен больше года назад. То, что чемодан имеет отношение к трупу, выяснилось 16 августа, когда дворник Го Фи на месте, где лежал мешок с трупом, нашел ключ от чемодана. Все это содержалось в сообщении Леонского корреспондента. Горон интуитивно почувствовал, что напал на след Гуфе. Он знал судебных медиков тех дней и не очень доверял доктору Бернару. В тот же вечер он вырвал у сопротивлявшегося следователя Допфера разрешение послать родственника Гуфе, господина Ландри, в Лион вместе с сотрудником Сюрте. Ландри предстояло определить не Гуфе ли это. 21 августа бригадир Суде и Ландри отправились на юг. Суде, так же как и Допфер, был убежден в бессмысленности поездки. Прием, оказанный ему следователем Бастидом, еще больше утвердил его в этом мнении. Лишь ради соблюдения формальности он настоял на осмотре трупы. Был поздний вечер. Морг находился на старой барже, которая стояла на якоре напротив отеля «Акад». «Дьё де суфло». Летом она распространяла страшную вонь, зимой же на ней было так холодно, что у врачей, вскрывавших трупы, выпадали из рук инструменты. Сторож, папаша Дьоленю, борода и волосы которого свисали до самого пояса, грязное, курищее трубку существо, проводил судей ландри по деревянному помосту на баржу. В трюме на полу лежали трупы. Папаша Дюленюм осветил своим фонариком труп из миллери. Ландри, зажав нос платком и бросив беглый взгляд на изменившиеся до неузнаваемости останки человека, отрицательно покачал головой и в ужасе бросился к выходу. Суде убедился, что волосы неизвестного черного цвета черные, а не каштановые, как у Гуфе. На следующее утро Ландри Он телеграфировал Гурону, что поездка окончилась безуспешно. Больше того, бригадир узнал, что один леонский извозчик сделал неожиданное сообщение и что следователь Виаль только что допросил его. Извозчик по имени Лафорж показал, 6 июля он ожидал у вокзала пассажира. Подошедший к нему мужчина велел погрузить большой тяжелый чемодан. Кроме него сели еще двое мужчин и приказали отвезти их в сторону Миллери. Там они сгрузили чемодан и попросили Лафоржа подождать их. Через некоторое время они вернулись без чемодана и снова поехали в Лион. Лафорж по найденным частям опознал чемодан. Когда ему показали альбом с фотографией миллионских преступников, он узнал по ним трех своих пассажиров. Это были фотокарточки штуки. Катены, Риволе и Буване. С 9 июля они находились под арестом за разбойное нападение. Риаль, принявший к расследованию дело Миллери, уполномочил суде передать своему шефу, что в Леоне обойдутся без его вмешательства. Дело мол уже раскрыто. Труп завтра будет похоронен на кладбище де ля Гиотьер. Не имея возможности еще раз вмешаться в расследовании Леонского дела, Горон форсировал расследование в столице. В сентябре он получил донесение от своего агента, в котором сообщалось 25 июля Гуфе видели в обществе некоего Мишеля Эйро, выдававшего себя за коммерсанты. Эйро сопровождала его любовница, молодая Габриэлла Бомпар. Эйро и Габриэлла 27 июля бесследно исчезли из Парижа с того самого дня, когда поступило сообщение об исчезновении Гуфе. Весь октябрь Горон вел безуспешный розыск обоих. Тем временем в парижских газетах все чаще стали появляться статьи о деле Гуфе, а критика в них принимала все более острый характер. Привыкший к успеху Горон был вне себя, но прежде чем капитулировать к неописуемому удивлению своих сотрудников, в начале ноября он снова вернулся к версии, что неизвестные из Меллери никто иной, как Гуфье. Следователь Допфер отказывался поддержать его, но Горон так упорно настаивал, что он согласился узнать, чем кончилось дело Меллери в Лионе. Из донесений Виаля Дол известно, что трое арестованных за грабёж категорически отрицают, что имеют какое-либо отношение к чемодану и трупу из Меллери. Извозчик тем временем дал новые показания, что якобы он был очевидцем, как чемодан с трупом бросили в кусты. На этом основании его арестовали и содержали под стражей как соучастника. Виаль считал, что со временем арестованные в Пёра скажут и назовут имя убитого. А вообще-то писал в заключении Виаль, он ничего не имел бы против помощи из Парижа. К своему сообщению он приложил ярлыки от чемоданов. Когда Дюпфер передел всё это горону, тот, изучая ярлыки, сразу обратил внимание на дату 27 июля, день, когда я поступила заявление об исчезновении Гуфе и поспешил на Леонский вокзал. Служащий багажного бюро просмотрел регистрационную книгу и установил, что 27 июля 1888 года багаж под номером 1231 не сдавали. Сгорая от нетерпения, Гурон потребовал, чтобы проверили номер багажа. В регистрационной книге за 1889 год эта книга была очень большой, так как из-за Всемирной выставки транспортировка грузов чрезвычайно возросла. Наконец, квитанция была найдена. В ней сообщалось: 27 июля 1889 года, поезд третий, отправление 11:45 утра, номер 1231. Станция назначения Леон Пераж. Одно место, вес 105 кг. Горонто спешил к Допферу. Нужно ещё какие-нибудь объяснения. Чемодан с трупом был отправлен из Парижа 27 июля 1889 года с вденичием звание Гуфе. Есть ли Бландри, даже 100 раз не узнал в неизвестном из Миллери своего родственника? А судебный врач из Лиона тысячу раз утверждал бы, что убитый не может быть Гуфе, он горон готов дать голову на течение, что речь идёт только о Гуфе и ни о ком другом. Следователь встретил это заявление скептически, но неожиданное развитие событий заставило его всё же дать согласие на поездку в Лион к лично Горона, который прибыл туда 11 ноября сопровождении инспектора Сюрте. Горон набросился на следователя Виале. «Зачем, — возмущался он, — Виаль много месяцев держит под стражей извозчика Лафоржа? Есть ли чемодан, в котором тот перевозил труп 6 июля, только 27 июля 1889 года был отправлен из Парижа?» Как мог Лафорж отвести этот чемодан уже 6 июля. Он был житцом, одним из тех востонов, которые часто встречаются при расследовании уголовных дел. Привезённый из тюрьмы Лефорж признался, что свои показания он выдумал. Из-за какого-то проступка он боялся лишиться лицензии и полагал, что своим рассказом расположит к себе полицию Леона. Возмущённый Гурон потребовал, чтобы труп был немедленно эксгумирован и ещё раз обследован. Он Гурон докажет всем, что в Леоне похоронен Гуфе. Вяз противился эксгумации, приводя самые разнообразные доводы. Прокурор Бирар тоже пытался возражать, но сделать они ничего не могли. 12 ноября 1889 года прокурор был вынужден отдать распоряжение об эксгумации трупы которая была поручена 46-летнему профессору Александру Лакасаню, заведовавшему недавно организованной кафедрой судебной медицины в Лионском университете.